Глава пятнадцатая. Кто вы? спросила гедваслышно, спиной вжимаясь в спинку стула. Не узнала? Прозвучал бархатный голос. Знакомый голос. По коже пробежали мурашки, когда я поняла, что передо мной создатель. Его голос ни с чем другим не перепутать. Он словно сам воздух и звучит в твоей голове, не снаружи. Вы пришли за мной? Мне некуда увести тебя. Мужчина вытащил одну руку из-под стола и протянул мне крошечный бумажный сверток. Я приняла его, но старалась держать на ладони осторожно, едва дыша, чтобы не повредить. Дар создателя? спросила шепотом, мгновенно вспомнив все, что читала вчерашней ночью в радуге цветов. Это луковица орхидеи. Я подарю переселенцам разные цветы, но тебе подойдет орхидея. Она ведь совсем мало живет, проговорила я с ужасом. Начиталась сказок, шелестящий смех коснулся моих ушей. Цветы, подаренные мной, живут до тех пор, пока жив их обладатель. За ними нужно ухаживать, но лишь для того, чтобы иметь исключительное здоровье. Цветок будет связан с тобой, и до тех пор, пока он не завял, ты будешь здорова. А если он умрет? Он не умрет, пока живаты. Терпеливо повторил создатель. Это мой прощальный подарок. Мы больше не увидимся. Прощай, но помни, что я повсюду. И он ушел, точнее растворился в воздухе точно так же, как и его музыкальный инструмент. И как только это произошло, закусочная наполнилась звуками: смех, разговоры, звон бокалов. Я осудорожно прижимала к себе сверток и обернулась по сторонам. Все столы были заняты гостями, а под потолком ярко сияли две огромные люстры со свечами. Желаете что-нибудь еще? громко спросила официантка, улыбнувшись мне. Девушка была не той, что подходила ко мне ранее. Я запомнила худенькую блондинку с печальными глазами, а сейчас передо мной была жгучая брюнетка с пышными формами и обворожительной улыбкой. «Нет», — замотала я головой, торопливо вылезая из-за стола. «Спасибо, но нет». Я выбежала на улицу и заглянула в зал через окно. Женщины и мужчины, старики и дети сидели за круглыми столами. Ребятишки веселились у камина, им позволили жарить мясо на палочке на открытом огне. Сегодня был пышный праздник в этом заведении, но почему ничего этого не было еще пару минут назад? — Нет. Домой добралась в пойманной на соседней улице повозке. Возничий взял с меня один серебряный и уехал, а я поспешила в замок. Только когда мой шок от произошедшего прошел, я решила развернуть подаренный мне сверток. В нем, и правда, оказался клубень орхидеи. И не желая тянуть до утра, я отыскала цветочный горшок, наполнила его рыхлой землей из сада и посадила луковицу. Горшок оставила на подоконнике в своей комнате, а рядом с ним стакан воды, чтобы не забывать поливать. Утро следующего дня прошло в обсуждениях с Розей танцев, которые я вчера застала на площади. Рози сказала, что их проводят каждую неделю, а драки случаются куда чаще и в обычные дни. До самого вечера я работала в оранжерии. На эту неделю графиня Бронт, Задала мне столько заданий, что я боялась не успеть выполнять еще и работу по дому. Я искалола пальцы киврисом, несколько раз поскользнувшись на соке, который выделялся из листьев птихантуса и стекал на пол. После этого побрила в конце соранжерии, чтобы проверить, жив ли Шарлей, сожженный недавно, и обнаружила его целым и невредимым. Шарлеи, от которого оставалась лишь толстая кочерышка, вытянулся почти в метр высотой. Его плотные яркие листья казались еще лучше прежних, и я, обозвав его фениксом, устала потащилась в замок, чтобы затопить камины. На ужин я не успела, да и если честно, за работой вообще забыла о том, что надо поесть. Но мои мысли занимала еще и то, что сегодня ночью мне нужно будет встретить господина Вейтера в покоях почившего графа. Если он придет и принесет деньги, значит, он и есть убийца. Вейтер ведь мог заказать киллера, например, даже находясь далеко от дома. Думаю, мог. Но зачем ему это понадобилось? Если же деньги не принесет, то я покажусь ему на глаза и попрошу прощения. Очень плохой из меня детектив. очень. Но что имеем, то имеем. Поэтому я, в полной уверенности, что все делаю правильно, к десяти часам отправилась в давно забытые всеми покои. Я одела свой грязный джинсовый комбинезон, чтобы не жалко было испачкать, если что. В нагрудном кармане с радостным возгласом обнаружила крошечные карманные часы, которые запихала туда еще дома на земле несколько недель назад. И Сейчас я перевела часики на местное время и вернула в карман, чтобы следить за временем, пока буду прятаться. Замок еще не спал, но к десяти часам вечера все расходятся по своим комнатам, чтобы почитать или поиграть во что-нибудь. Семейство Бронд так и вообще по замку стараются не гулять вечерами, так что я была спокойна, что меня никто не увидит. В покоях графа оказалось светло, а за счет настенной лампы с каким-то сияющим огоньком внутри. Эта лампа явно не содержала в себе ни свечи, ни масла, иначе ее давно бы погасили. Но почему-то светилась. Мебель оказалась покрыта толстым слоем пыли. На широкой кровати в беспорядке валялись картонные коробки, ленты и белоснежная пара кожаных перчаток. Все выглядело так: будто граф, Артуил, Бронд вот только вышел и должен вернуться. Времени умалительно приближалось к часу, в который я ожидала вейтера. Мои ладони теперь потели еще сильнее прежнего, коленки тряслись, а я взволнованно облизывала пересохшие губы, пока залезла под кровать. Но стоило мне оказаться под ней, как время будто замерло. Я опряталась под кроватью вот уже часа два. Пересчитала все чулки, давно здесь потерянные. Каждой мусоренке нашла свое место и даже научилась рисовать на толстом слое пыли. Перевернулась на бок, положила голову на ладонь и стала разглядывать бахрому плотной портьерной шторы, которая едва доставала до пола. Наручные часики громко тикали в звенящей тишине, царившей в хозяйской спальне. Я прислушалась к ним, чтобы не пропустить нужным мне час, потому что в полумраке увидеть время не получилось бы. Главное не заснуть. Наконец в коридоре раздались мягкие шаги. Я подобралась и сжалась, чтобы меня точно не заметили, но подползла к самому краю кровати и немного приподняв край простыни, выглянула наружу. Дверь бесшумно отворилась. Мужчина перешагнул порог и остановился, а я не могла оторвать взгляд от светлых ботинок из драконьей кожи. Мои подозрения оправдались, и почему-то так страшно стало, так мерзко и тошно, что мне пришлось зажать рот ладонью, чтобы не закричать. Отвращение, овладевшее мной, схлынуло. Осторожно взглянула из-под кровати, когда вейтер сел на нее, и увидела черный холщовый мешок. Этого было достаточно, чтобы понять, господин вейтер принес деньги. Он виновен. Я опустила край простыни и замерла в ожидании, когда военачальнику идет, не дождавшись того, кто он написал ему записку. Это случилось не скоро. Он ждал до последнего, но когда мужчина встал с кровати и быстрым шагом двинулся на выход, мешочек в его руках звенел. Он и правда принес деньги. Дверь захлопнулась, погружая покои в звенящую тишину. Я уронила голову на пол и лежала так еще долго, приводя в порядок мысли. Я верила господину Вейтеру, а он лишь притворялся. Мне захотелось немедленно побежать в город и найти стражей, рассказать им все, но здравый смысл заставил остаться на месте. Кто мне поверит? А даже если и поверит, кому нужно расследовать убийство какого-то слуги? — Я не знаю. Господин Вейтер — граф, пусть и не действующий, но он титулованная особа, а Гай был просто мужиком с улицы. Осталось додумать, зачем господин Вейтер убил Гая, если был в это время в военном походе. И наверняка сделал это не своими руками. Графиня Бронт велела посадить хор Минстерии на могиле. Я даже подпрыгнула, когда поняла, что Вейтер и Виоленна заодно — Поэтому Фрозес ничего не знает. Поэтому уэйтер приходил к нему разговаривать не для того, чтобы выяснить, он ли убийца, а для того, чтобы узнать, что Фрозес ни о чем не догадывается. Меня охватил одновременно и восторг, и ужас, и я срочно выбралась из-под кровати и заметалась по спальне. Куда бежать? Сразу к Фрозесу? Нет, нельзя, он же не один. В разочаровании я выскочила за дверь, мышкой добралась до своей комнаты и закрылась на ключ, твердо решив дождаться утра. Виоленна после завтрака читает в малой гостиной, а Фрозес, когда не уезжает по делам ранним утром, находится в своем кабинете. Там-то я его и застану. Но мой план рухнул, стоило мне прийти на завтрак в столовую следующим утром. За столом были все, и даже господин Вейтер... Эбби недоуменно переводила взгляд своего начальника на сена. Луиза причитала, заламывая руки, а Алакеи сидели надутые, будто их кто-то сильно обидел. Я тоже был не в меньшем удивлении. Говорил сень едва слышно и все время поглядывал под стол. Но господин Вейтер убедил меня в том, что это нормально. Что-то случилось? спросила я, совершенно не понимая, что происходит в столовой. здесь всегда что-то да происходит. — Помнишь, ты спрашивала, кто оставил ботинки на стуле? С сияющими восторгом глазами спросила Луиса, и когда я кивнула, женщина воскликнула. — Господин Вейтер подарил ботинки Сену. — Когда? — я оплюхнулась на стул, почувствовав, как слабеют ноги. — Так вчера же и подарил, — ответил Сен с улыбкой. Когда я почистил их, то принес на кухню, чтобы наш дорогой граф мог забрать их, а он сказал, что они теперь мои. Не зови меня графом Сен, только и произнес господин Вейтер. Я, услышав его голос, вперилась в мужчину взглядом, желая наброситься с поцелуями и благодарить судьбу за то, что вчера в покоях был не он, это был не он, не Вейтер, а Сен. Я прижала ладонь к груди. Сердце грозилось проломить ребра, но я улыбалась и изо всех сил стараясь, чтобы улыбка вышла естественной. Но оказалось, что подаренные бесценные ботинки обычному дворецкому еще не все сюрпризы на сегодня. Сен, закончив завтрак, вернулся к Луизе, но говорил для всех: "Я уезжаю на закате". Вещи я уже собрал и прошу тебя передай господам, что мне очень жаль, что мне пришлось так спешно покинуть этот дом. Ты ведь не собирался увольняться? Я удивленно вскинула бровь. Обстоятельства изменились. Дворецкий отвел глаза. Я решил, что хочу остаток жизни провести в тишине и покое в собственном доме. Денег накопил достаточно, так что проблем с ними не будет. Почему обстоятельства изменились так резко? Не резко, покачал головой Сен, но взглянул на меня как-то настороженно. Я, в общем-то, давно подумывал об увольнении. Что ж, я снова улыбнулась через силу. Надеюсь, ты будешь счастлив в своем домике. Я спешно покинула столовую и специально отправилась в кладовые, чтобы взять ведро с водой и тряпку, делая вид, что хочу вымыть лестницы. Но на самом деле мне нужно было, не вызывая подозрений, дождаться господина Вейтера в холле. Я спряталась за статуей пышногрудой женщины, когда дверь из крыла для прислуги отворилась, и в холле раздались шаги. Выглянув, убедилась, что военачальник один, и быстро утянула его за полы пиджака в свое укрытие. Мужчина ошарашенно взглянул на меня, но тут же улыбнулся. «Ты действуешь куда напористее, чем Эбби». Что? Не поняла я. А когда до меня дошло, что я обхватила военачальника за талию, то вспыхнула. Да не о том вы подумали. Фу таким быть, господин вейтер, я должна поговорить с вами наедине. О чем? Мужчина тут же принял серьезный вид. О Сене. Срочно. Ты меня заинтриговала. В моем кабинете достаточно тихо, и нас никто не услышит. До покоев господина Вейтера я едва ли не бежала, а он, не торопясь, следовал за мной с самым недоуменным видом, который только можно представить. Покои военачальника никогда не были заперты, впрочем, так же, как и комнаты остальных членов семьи. А вот кабинет, находящийся в покоях, был надежно защищен двумя замками, которые открывались ключами причудливых форм, совсем не похожими на обычные ключи. Господин вейтер долго возился с одним из замков, а я стояла рядом, нервно притопывая ногой. Мы могли бы поговорить и в спальне, совмещенной с гостинной, но в кабинете нас уж совершенно точно никто не услышит. Прошу. Мужчина толкнул дверь, и я тут же запрыгнула в открывшийся проход. Господин вейтер, сен убийца! выпалила, не дождавшись, пока мужчина зажжет фонарь. Военачальник так и замер у двери, занеся руку над столиком, где стояли канделябры. Что прости? Я сейчас расскажу все подробно. Заверила его и принялась взволнованно находить из угла в угол, не замечая ничего вокруг. Вспыхнула спичка и темнота рассеялась. Мужчина оставил одну свечу у выхода, другую же установил в подсвечник на рабочем столе. Я думала, что вы убили Гая. Что? Не перебивайте. Так вот, вы так странно себя вели и совсем не расстроились, когда увидели своего друга погребенным в землю, что я обозначила вас причастным к его смерти. Ася, я отмахнулась, замерла на месте и уставилась взглядом в стену. Я не могла оставить бедного Гая и дальше гнить в земле. Мне жалко его, понимаете? Он всю жизнь провел за тем, что заботился о чудесном саде графа, а его так бесцеремонно запихали в яму, засыпали землей, еще и деревьев насадили. Гая выбросили как использованную вещь. Это страшно и невыносимо мерзко. Ты не права насчет того, что я воспринял смерть друга спокойно. Я умею не показывать эмоций, но моя душа разорвалась на кусочки, когда я увидел его лицо. И я вернулся уже после смерти Гая, если ты помнишь. Я решила, что вы взговорились ее светлостью, и она убила его по вашей наводке. Ты заставляешь меня испытывать желание рассмеяться? Усмехнулся мужчина, опускаясь в глубокое кресло. До чего еще додумалась твоя прелестная головка? До записки, которую я засунула в ваш ботинок. Я повернулась к Вейтеру, глянула на него, прищурившись. Я продолжу рассказ, можно? Спасибо. Я написала записку, что знаю, что это вы виноваты в смерти Гая. Еще я попросила принести в покое старшего графа тысячу золотых монет. Я попросила их за молчание, но, конечно же, никогда бы не оставила себе. Я лишь хотела убедиться, что вы придете откупиться от меня, а не застать врасплох. И что? Я пришел с монетами? Господин вейтер улыбался, но я видела серьезность в его взгляде. Пришел, только не вы, а Сен, как оказалось. Я пряталась под кроватью и увидела ботинки из драконьей кожи. Представляете тот ужас, который я испытала в тот момент? Я ведь вам так слепо доверяю. Ты доверяешь мне? Военачальник стал улыбаться еще шире. Да. Я смущенно отвела взгляд, но всего на миг. Теперь я уверена в том, что вы замечательный человек. Вы и так казались мне самым лучшим из всех, кого я здесь встретила, но теперь я это знаю точно. Но не будем вдаваться в подробное описание моих к вам чувств. Чувств? Я не то имела в виду, господин Вейтер. И если вы не перестанете меня перебивать, я собьюсь с мысли. Да, прости, но о твоих чувствах мы еще поговорим позже. Сегодня за завтраком, когда Луиза сказала, что вы подарили Сену ботинки, и он вдруг немедленно решил уволиться, все в моей голове стало на свои места. И все наши прошлые разговоры с Сеном, и то, как он отвечал мне на вопросы о Гае, все, все повернулось ко мне другой стороной, и я прозрела. Сен причастен к смерти Гая, и я уверена на сто процентов. На сто чего? Я полностью уверена, господин вейтер, а абсолютно. Вы начальник теперь молчал, задумчиво грыз кончик пальца, а потом кивнул. Я не думаю, что Сен убил Гая, но он точно знает, кто это сделал. Почему вы думаете, что не он? У него не было никакого мотива. Они оба работали в этом замке столько лет, сколько я себя помню, и всегда были дружны. Я бы даже сказала, они были словно родные братья. Нет, Сэн не убийца. Я не встречал более светлого человека, чем он, и ни за что не поверю, что он мог... Вы отказываетесь разбираться в этом? Я обиженно поджала губы. На миг мне показалось, что у меня есть союзник, но теперь эта уверенность исчезла. Нет, и я сейчас же приведу Сэна сюда, и мы у него спросим. Он не ответит, нужно идти к стражам. Мне ответит. Господин Вейтер сверкнул глазами, резко вытянулся во весь рост и вышел из кабинета. И я вдруг увидела этого мужчину словно в другом свете. Военачальник, командующий армией, которая сражалась с драконами. Вот кем он является и совершенно точно сумеет допросить дворецкого. По коже пробежали испуганные мурашки. Даже мне стало не по себе от того, что я увидела во взгляде Вейтера, а что уж говорить о бедном сцене, которого он сейчас притащит на допрос. Так что села в кресло терпеливо ждать.